Глава 15. Я свернула свиток в плотный рулон, но взгляд поднимать не спешила. Требования мистера Риза озвучены, просьбы произнесены, и теперь оставалось только ждать решения короля драконов. С каждой минуты колени дрожали всё сильнее. В сильнейшем волнении я едва не прикусила ноготь, но вовремя остановила себя и безвольно уронил руку. А такет всё молчал. Наконец я поняла, что больше не выдержу. или взорвусь в негодовании, или грохнусь в обморок, поэтому решительно посмотрела в зеленые глаза короля и потребовала: «Озвучите же ваше решение". Молодая женщина так прекрасно прошуршала рядом Митце. Я вздрогнула, когда слуга успел подойти. Впрочем, он и раньше появлялся ниоткуда и исчезал в никуда, и так нетерпеливо, закончил Макс неприметной внешностью. Конечно, я поняла намек. Но и молчать не собиралась. Пусть сколько угодно указывают на то, что я женщина. Я и сама знаю, что не мужчина. Считают, что не имею права голоса, ошибаются. Мицы поклонился и с улыбкой указал на выход. Я поджала губы. Луин предупреждала подобным, Советовал без нужды не дерзить и вообще держаться скромно, но твердо. Что я и собиралась делать, поэтому и шага назад не сделала. хотя в какой-то момент захотелось уйти, гордо подняв голову. Потому что король все молчал, явно игнорируя слова посла землян. Потому что я женщина? Нет. Потому что это я, хали, от которой он отказался, вышвырнул из своей жизни и наверняка хотел навек забыть мое имя. В груди кольнуло. И упрекнуть так это было не в чем. Ихо согласился принять посла, он это сделал, а после дал понять, что ответа не будет. Никакого. О чём мне шепнул Мица? Но меня это не устраивает. Я пошла на это, чтобы спасти моего мальчика. Мне снова нужна кровь дракона, и я её добуду. И если для этого нужно помочь землянам построить станцию на орбите Сусаи, я это сделаю. Мне нужен ответ короля, причём положительный. Как же его получить? Я осторожно покосилась на суровых воинов, вытянувшихся по обе стороны от трона. смотрят, как на пустое место. Все, кроме одного. Я узнала Зириона, который едва не снес мне голову с плеч в первую нашу встречу, но сейчас он казался мне едва ли не родным братом, потому что излучал печальное сочувствие. И я решила зацепиться за это, потому что их атаки от Урила напоминала скорее глыбу льда, чем живое существо. Горло подкатил ком, но я упрямо тряхнула волосами, прогоняя горечь. Я не нужна этому мужчине. поразмириться с этим и подумать о том, что для меня сейчас важнее всего, о здоровье моего любимого сына. Интересно, как дела у Айка, неожиданно подумалось мне. Я понимаю, что его величеству нужно время, чтобы обдумать предложение землян, громко начала я. Поэтому прошу назначить мне новую встречу и выделить провожатого, который обеспечит безопасность посла. Уверена, что Максирион прекрасно справится с этой задачей. Если до этого воины молчали, то сейчас, кажется, даже дышать перестали. Напряженные фигуры выдавали, что им до смерти хотелось то ли покрутить у виска пальцем, то ли обернуться и посмотреть, как отреагировал на выпиющую наглость землянки король. Так сохранил на лице ледяную маску безразличия. Лишь на миг приподнял указательный палец руки, возлежащий на подлокотнике трона. Рядом тут же возник вездесущий Митце. Его величество позволяет воину Зериону сопровождать посла землян. И снова указал на выход, но теперь уже более требовательно. Меня не приглашали покинуть тронную залу, а вы провожали. И я не стала дальше испытывать судьбу. Во-первых, никто и не ожидал, что король Луняна сменит гнев на милость за один день, а во-вторых, их промолчал. Не отказал, значит, оставлял надежду. К тому же у меня родился план. рискованный, но всё, что я делала, было по сути авантюрой. Стоило Митце проводить нас с зелёному к выходу и закрыть за нами двери, я повернулась к воину и вцепилась в его руки. Заговорила тихо и быстро. Помоги увидеться с Таккетом наедине. Мне нужно ему кое-что сказать. Это важно. Хали Роза начал было воин, но тут же отстёкся и помурщившись исправился. Госпожа посол, ты не понимаешь, о чём просишь. Очень понимаю. Перебила я и всмотрелась в тёмные глаза верного воина короля. Я не причиню вреда, клянусь. Мне очень нужна помощь Такита. В чём? нахмурился мужчина. Я кусала губы, не решаясь открыться этому человеку. Но выбора у меня не было, и я выпалила: "Мой сын в страшной опасности". "Айконор?" удивился воин. "Сегодня приходило сообщение о Тэренде. Глава клана Урил был здоров и полон сил". Мой родной сын, призналась я и смахнула слезу. Ради него я прилетела на Луниан. Так ведь всё это знает. Благодаря ему я спасла Доминику жизнь, но мальчику снова нужна кровь дракона, произнесла про себя. Помощь короля, закончила вслух. Даже если так, нервно огляделся Зирион. Я всего лишь воин и не в силах привести тебя до королевских покоев. И не нужно, сжала его руку. Я знаю немало тайных ходов этого замка. Айк показал. Мне лишь нужно, чтобы ты провел меня как слабого человека по коридорам. Митца открыл мне порт в тронную залу, что с самого начала разочаровало меня. Я надеялась потеряться по пути сюда. Подозревал ли что-то хитрый слуга или же перестраховался, но ни одного входа в сеть тайных ходов, план которых показывал мне Айкнер, я не заметила и хотела это исправить. Не знаю почему, но Зерён сочувствовал мне. смотрел не как другие. Умоляю, прошептала, ощущая, как по щеке прокатилась влажная капля. Сюда, решился воин и указал на один из коридоров, которые расходились от тронного залы в разные стороны. Надень мой плащ и молчи. На ходу я послушно натянула на голову пахнущий мускусом капюшон и плотнее закуталась в чужой плащ. Слуги, снующие мимо, не обращали на нас внимания. Воины приветствовали Зириона, удостаивая меня взглядом лишь мельком. Не знала, за кого меня принимали, да и было неважно. Главное, я увидела один из входов в скрытые тоннели и метнулась в тень арки, обогнула статую прекрасной женщины и, махнув на прощание воину, нажала на особый камень. Плита шевельнулась, открывая темноту прохода, и я скользнула внутрь за миг до того, как плита вернулась на место. Теперь главным было не потеряться. Воскрешая в памяти карты, которые с любовью рисовал Айконер, я гадала: направо свернуть или налево? Пару раз действовала на удачу, но в конце концов вышла к светлой площадке, из которой было два пути. Один вёл в башню, а второй в королевские покои. Дальше Айк меня не водил, лишь рассказал, что за стеной комнаты его деда сейчас там жил такет. Я прильнула к камню, пытаясь расслышать хоть что-то. их вернулся к себе или остался в тронной зале, чтобы принять других посетителей. Ощупав стену, я нашла рычаг и потянула за него. Палита сдвинулась, и на меня посыпалась пыль. Сони по всему, этим ходом не пользовались очень и очень давно. И оказавшись в светлой, выложенной сверкающими серебром плитками купальне, я поняла почему. Раздался всплеск, и я испуганно обернулась, чтобы замереть от неонового сияния. изумрудных глаз короля